Если бы вы мне не нравились, да, было бы всё проще. Я, я, я вам нравись. Странно. Ну почему? Мне показалось, вы считаете меня просто настоячивой бабой и струсили. Я уверяю вас, что вы ошибаетесь. Ну хорошо, хорошо. Прошу очень очень меня и святи. Да, за что. Мы, кажется, вели себя на редкость скромно. Тоненькие ностри её раздувались, когда блочок потопывал, тень от опущенных ресниц дрожала на веках. Лошадка с норовом. Секрет-то в том, э, Людмила Степановна. Да. Я я всегда боялся женщин. Почему? Обжогся в молодости. Обжогся. Ваши соблазны женские влекут и страшат. Вы помните? Э, люби раску, это жена да, да, да. Свеа. А. <годи> вот. Ты закатилась на все года. О, мой род мирный, ну, такая. Ага. Вот цепетый звезде роскошной я мечтал, помню, на том мёрзлом поле, среди луж крови. У меня был приятель. До смерти влюблённый в какую-то девочку. Меня, говорит, убить нельзя. Попробуй выстрелить в звёздное небо, так и в меня. Ну, конечно, его убили, в конце концов. Но вот так размахнуться до звёзд. До звёзд. Хорошо, хорошо. И мне страшно всегда. Вместо роскоши почти то же самое, то же самое, но то, да не то. Заторопиться, закричиться, оборвать и взглянуть в уже пустые женские глаза. Вы, вы понимаете, нет? Нет. вы поделаете с человеком, когда нужна ему губернерская шинель, сидесу до туисокачи, ласновсюкату. Он силой взял руку Людмилы Степановны и нежно поцеловал. Она не отняла руки. Вдохнул Он продолжал рассказывать о себе, о товарище, о смерти на мёрзлом поле. Она затихла, успокоилась. Когда же голова её, кланясь, коснулась его плеча, он замолк с улыбкой. Я осторожно поднялся. Я вас утамблю. Бить. И на цыпочках вышел из купе. Дверь за ним задвинулась. Людмила Степановна открыла глаза, нажала пугочёк и ударила по бархатной подушечке. М. Вполночки не вошёл широкоплечий юноша. Сел на диван. Упёрся огромными башмаками в лакированную стену и, закутавшись дымом из трубки, сказал «Да, надо бы просторопнее». «Вы мне мешаете». Оправляя волосы высоко поднятыми руками, она держала шпильки в зубах И сонные глаза её и, и щёки казались увядшими. Вы мне мешаете. Mm -hmm. А все движения резкими и злыми. Потом она прошипела сквозь шпильки: "Ну, ходите, уходите с трубкой". Вот надо всё дело кунчить до границы.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 Ветер и снег резали его квадратное твёрдое лицо. Прищуренные глаза различали в неясной мгле ровные белые поля, тюлные конусы чахлых елей. На севере над землёй пылал белый свет полярного сияния. Через несколько минут на площадку вышла Людмила Стивановна, закутанная в шубку и платок. И его дверь закрыта изнутри, на цепочку. Он очень-очень-очень осторожен. Но поймите же, наконец, что нужно, необходимо, что-то предприятие. Нужно сделать это как можно скорее. Это важно. Снявь, снявь, снявь. живу. И схочишь, лошок всего. О мой ратник. О. Никита Алексеевич спал долго и крепко. Виделись ему, кажется, хорошие сны. Раяса. А левайс он улыбнусь снял с пуговицы пиджака светлый женский волос. Как хорошо, что вчера всё обошлось благополучно. иначе бы сидел сейчас с растряпанной головой, курил папиросы, ну. Сейчас было сознание хоть и маленький, но верный. Голова ясная, все мускулы напряжены, сердце бьётся ровно и сильно.